Опять в юрте К своему холму на краю льдов путешественники прибыли к последней неделе декабря и решили отдыхать, празднуя Новый год, успех экспедиции на юг и освобождение пленников. Провизии дров было запасено достаточно, и пока не было надобности отлучаться в лес или тундру. Расчистили площадку, поставили юрту и провели по снегу, достигшему глубины более метра, траншею к складу, собачьей галереи и метеорологической будке. Затем можно было отдыхать. В юрте горел небольшой костер, было тепло и уютно. Все шестеро в промежутках между трапезами, прогулками и сном беседовали, рассказывая о своих приключениях и вспоминая разные эпизоды из путешествия на юг или из жизни в Орде. Кату была безмолвной участницей этих бесед и проникалась все большим уважением к белым колдунам, которые имели в своем распоряжении столько странных вещей. Ее нога начала подживать, и она могла уже понемногу ходить. Часто заставали ее возле юрты, сидящей на корточках, с взором, устремленным на юг, где на горизонте виднелась темная полоса лесов и, очевидно, тянула к своему племени. Иголкин уговаривал коту остаться с ними и потом уехать вместе через льды в теплую страну, где она увидит все чудеса, созданные белыми людьми. Но она упрямо качала головой и твердила «Я лес, шалаш матери, мясо, кровавое мясо, охота, весело». Путешественники все же надеялись, что постепенно она привыкнет к ним и, наконец, согласится ехать. Каким триумфом для экспедиции был бы живой экземпляр первобытного человека? Когда морозы усилились, она начала мерзнуть, но отталкивала одежду, которую ей предлагали. Выходя из теплой юрты на воздух, она куталась только в свое одеяло. В работах по уборке юрты, мытью посуды, возобновлению траншей в снегу, подноске дров она не принимала никакого участия. Она спрашивала у Голкина, сколько у него жен, ходят ли они на охоту, велика ли орда, которой принадлежат белые колдуны, и с недоверием качала головой, когда ей рассказывали о жизни европейцев, о городах, морях, кораблях и тому подобном. Единственным ее занятием в промежутках между едой и сном было строгание палочек для дротиков и вырезывание из мягкого дерева тальниковых дров и очень грубых фигурок мамонтов, носорогов, медведей и тигров. Она сделала себе целую коллекцию этих идолов, поклонялась им и все просила иголки на крови, чтобы вымазать их. Но путешественники на охоту не ходили. В тундре не было видно ни зверей, ни птиц, и ее желание нельзя было удовлетворить. В январе начали делать небольшие экскурсии на нартах, чтобы приучить к упряжке собак, которые уже прикормились, привыкли к прежним хозяевам и жили в ледяной галерее под холмом, кроме генерала, оставшегося при юрте в качестве караульного. Когда собаки привыкли к упряжке, стали делать более далекие экскурсии по тундре – к краю лесов, за дровами, запас которых был на исходе. В эти экскурсии ходили поочередно в пятером с тремя нартами, оставляя кого-нибудь одного в юрте сторожить коту. Однажды в конце января очередь остаться караульным в юрте выпала папочкину. Коту всегда внимательно следила за уезжавшими в сторону леса и не могла дождаться их возвращения. Она надеялась, что они встретят какую-нибудь дичь и привезут ей свежего кровавого мяса, по которому она тосковала. Но надежды ее постоянно обманывались, так как никакой дичи не встречалось. Просидев часа два после отъезда остальных в юрте у огня, Папочкин со скуки задремал и, вероятно, проспал довольно долго. Когда он проснулся, коту в юрте не было. Он выбежал наружу и увидел уже далеко на юге среди белоснежной равнины черную точку, все более удалявшуюся. Пленница взяла его лыжи, на которых научилась ходить, и он не мог преследовать ее без лыж по глубокому снегу. Она захватила также свое одеяло, начатый окорок ветчины, втевший в юрте, большой нож и коробку спичек, с которыми выучилась обращаться. Вернувшись к вечеру, товарищи узнали о бегстве коту и были очень раздосадованы. Папочкину пришлось выслушать немало упреков за свое ротозейство. Но преследовать беглянку нечего было и думать. Она успела уйти слишком далеко, и нужно было снаряжать в погоню за ней целую экспедицию с риском все-таки не догнать. Коту бежала налегке и привыкла во время охоты делать до ста километров в день. Экспедиция же с нартами могла делать едва ли половину этого расстояния. Ити же отвоевывать девушку и ее родичей, вопреки ее желанию, не имело никакого смысла. К счастью, до побега успели сфотографировать коту несколько раз спереди, сбоку и сзади, а также обмерить по всем правилам антропологии, снять гипсовую маску с ее лица и сделать оттиски рук и ног. Пуститься в обратный путь по льдам, чтобы застать наверху уже достаточно длинный день и добраться к началу лета до южного берега земли Нансена можно было не раньше конца марта или даже начала апреля. До отъезда оставалось еще почти два месяца. Это время решено было употреблять на тренировку людей и собак в более продолжительных экскурсиях с нартами. В последние дни на окраинах лесов стали замечать свежие следы оленей, вероятно, северных, а также мускусных быков и волков, поэтому, удалившись на расстоянии одного-двух дней пути от юрты, можно было рассчитывать на охоту. Свежее мясо было очень нужно и людям, и собакам, ветчина сильно надоела, да и количество ее вследствие прожорливости коту очень поубавилось». Приходилось беречь запас ветчины для дороги, а до отъезда добывать для пропитания дичь. На эти экскурсии ходили поочередно втроем с двумя нартами и палаткой, тогда как трое людей и одна упряжка собак оставались в юрте, отдыхая от предыдущей поездки.